Четвертое. Это лишь для него было внови платить за возможность простора, обзора, трудовой усталостью тела, мозолями, потом тем же обыкновенным, чем платили здесь все. Для него человека, который ничего тяжелее мобильника и обшитого мягкой кожей руля вездехода двадцать лет как в руках не держал. И орудовал только идеями денежных, электрических, в стали пловильных и живых человеческих сил. Это лишь у него ныли шея, лопатки, все мышцы к окончанию смены забитой каменной болью, а потом началось: каждый новый грибок унимал, заглушал, разбивал эту боль, добавляемой новой, живительной болью. Ощущал он под кожей появление новых каких-то тугоскрученных, толстых и способных выдерживать большие разрывные усилия тяжей, и уже не подламывались ноги, и чугунный совок больше не выворачивался из припаянных к древку ладоней. Все, что прежде недавно в составе его исходило, ледящее лошадиной дрожью и кричало, не можем. Прекращаю это все, а не то мы полезем сейчас из тебя. Начинала теперь удивляться себе добавлению стального в состав и настывший под нищью выгребенным бассейну свинцово тяжелый, вовсе не поддававшийся мышцам бетон с каждым днем отрывался все легче, становился могущий свободно быть перелопаченной нормой. Извлекал из лопаты он прок, из железной коробки, в которой поместился теперь неожиданно весь. Вылупляться он будет из этой железной самосвальной личинки. Наконец он увидел Ишим целиком. Не четыре локальные зоны, не жилой городок, обнесенный трехметровым бетонным забором. не шахтерский поселок с центральной площадью палатцем со своей двухэтажной школой санчастью клеткой для Станиславы пищевым комбинатом котельной баней а все восемь гектаров неволи и землю на которой построили зону ведь сверху два неравных квадрата вдвое меньший жилой рассеченный заборными сетками и застроенный тесно бараками, и большой, с лоскутами, забеленной цементом земли, межбетонными плитами и пирамидами щебня. Жилой квадрат лежал южнее, юго-запад, промзона севернее, северо-восток, своей северной границей примыкая к промзоне вольной, истинной, огромной. Там сразу следом за забором начинались задворки сдохшего ремонтного завода. Со штабелей угланов видел поеденный ржой и заросшие травой одноколейки и протяжное стойло депо, из которых выпирали чумазыми тепловозными мордами поездные составы. Все покрылось лишайником и никем не лечилось, но откуда-то издалека... Долетали до слуха железнодорожные стуки и вздохи. Близость этой товарной узловой сортировочной станции поднимала внутреннего рвущий простор, совершенно звериную тягу, дававшую ложное ощущение телесной всесильности: разбежаться, взлететь, разом перемахнуть, приземлившись, как кошка, по ту сторону зоны. И таким вот ничтожным казался трехметровый слоновий забор с остальными штырями ресничками и зубастой армированной егазой по гребню. Всего в каких-то трех часах, ровно от стервенилового автомобильного лёта в 160 километрах отсюда пролегала граница со степным Казахстаном, непрерывная только на бумаге. И в Гугле, и расстрельно, решетчато, высоковольтно перекрытая только на железнодорожных путях и потоковых трассах, совершенно бесплотно воздушная на протяжении сотен километров степных большаков. Там никто не живет, там пространство, земля служат уничтожению, а не нуждам двуногих. Засадили его вот сюда, выбрав точку на карте подальше от обеих столиц миллионников, и неважно поближе к чему, не подумав в арктическом знании, что у Гланов животное целиком кабинетное, что не может мужчина никогда забеременеть, а у Гланов физически взять и уйти. Ну а может? Снимок местности в Гугле на планшете открыть. Федеральные трассы, речушки, равнины. Закупить себе аборигенов, что протянут дорожку сигнальных огней и подгонят машинку под задницу, раздобудут моторку, схоронят под ельником мозговую полнейшую чуял он нищету, неспособность начинить своей волей вот это пространство, пустыню, страну. Так, живущую, словно никакого Угланова нет в ней, и ее география для Угланова — точка. В этой точке, засаженной в собственную черепную коробку, нет надежней тюрьмы. Он пока обживался, марш за маршем в отрядном строю, изучая все детали того, как устроена зона на въезд и на выезд. Восточная заборная стена — отчетливо видневшаяся между штабелями готовых ЖБИ на первом полигоне была пробита мощными железными воротами с караульной, поднятой на сваях над забором кирпичной вышкой. Стальные двадцатимиллиметровые листы раздвигались с натужным поскрипыванием, запуская на промку порожние панельевозы и груженные щебнем песком самосвалы. заползавшие то вереницами, то в одиночку, выпуская, просевшие на рессорах под тяжестью взятых армированных плит и огромных железобетонных колец, мастодонты хребтового и кассетного типа с пережевывающим хрустом и пыханием подползали к закрытым, открываемым с пульта на вышке воротам. накрывали своими кряхтящими днищами смотровые траншеи муравьи контролеры капошились под ними ковырялись в капотах в кабинах придавая значение всем звучащим пустотам всем узлам сочленением трубкам всем возможным вместительщем для чего то размером но、ну, максимум скоску сквозь железные кости держательных ограничительных ферм На скелетных платформах все и так было видно. Производция изоглядывали лишь для проформы в ничтожный зазор между панелями. Никаких установок ультразвука, конечно, чтобы просвечивать эти железобетонные сэндвичи. Если б были сыпучие грузы в контейнерах, то тогда бы до днища, наверное, протекали баграми. Посмотрел он на это сочетание полной прозрачности с абсолютной непроницаемостью, и в башке его щелкнуло. Вот все машинное, железное и человеческое сцепилось в безоткатный и непогрешимый в своей простоте механизм, как в ускоренной съемке, перемотке строительных пятилеток. идеологических вечностей, как в рекламах российских нефтяных монополей и промышленных монстров. Горизонт зарастает высотными мачтами башенных кранов и несутся по небу заводские дымы, облака и свинцовая хмарь. Запустение и неустройство смывается навсегда наступившей солнечной синью процветания и изобилия. Увидел, как ему вмурывать себя в этот бетон и на этих колесах в железном скелете уползти за ворота, известковой пылью дымилась между раздвинутых створок бетонка, вот по ней до ползти до и шимки выводила на берег реки, упиралась в песчаный карьер, ну а дальше никакого нет дальше Тут должна поработать бригада, двое, трое хотя бы рабски преданных, рабски зависимых от него человек, что скалотят ему под него этот гроб, заколотят, зальют по поверхности жидким бетоном, и никто не готов, не согласен, конечно, на зоне на него поработать вот так, подставляя себя под стрелу, под плиту. прочность всей своей будущей жизни на воле с теми, кто их там ждет, как чугуево, и кого они любят, послушание закону, конвейероззоны, вот на что они все заложились, мужики с небольшими сроками за украденный где-то с повозки мешок ячменя и за пьяную драку с увечьями, все, что нужно от них, отсидеть. три-пять лет мерзлым овощем, и тогда приговором предушенная полустертая жизнь снова станет законной, невозбранной, в самом делешной жизнью. Здесь таких большинство. Ну а что до тяжелых зверей в человеческом облике? Это здесь они в зоне, а не там в позабытом. по забывшем их миру устроены. Здесь дается им все, пропитание, место для жизни, а нахрена им туда, где не могут уже ничего? Нахрена им впрыгаться в углановский замысел? Волчья масть, волчью масть не выводят на промку. Вор на промке работать по понятиям не должен. Так что пусть эта мысль, идея, наивная, уползти за ограду невидимым, поживет в его черепе как зеленая искра, росток под плитой, получая какие-то воду и пищу позрительным нервам извне, чтобы проразвить свои корни или не получая совсем ничего, и тогда она быстро зачахнет. Пусть возникнув, растут рядом с ней другие. упираясь, давясь и доказывая свою жизнеспособность хозяину. А какие другие? Вспомнил про своего архитектора. Не забывал. Вознесенский, спасенный, непорванный, сосведенным навеки с солба петушиным клеймом, надышался неприкосновенностью и носился по зоне надутым углановской волей шариком, Обмирая, потея, подтаив от тепла человеческих душ, здесь вот тоже оказывается люди, пощадили, не тронули, поняли и Угланов, какой человек, обещает ему пересуд и свободу, возвращение к любимым двум женщинам, и спешил теперь делать этим людям хорошие, обустроить пространство для жизни людей. Благодарно взвалил на себя всю проектно-расчетную каторгу по строительству и капремонту объектов и дренажной системы колоний. И бежал сейчас по полигону с планшетом и размерными характеристиками для бетонных панелей под мышкой. Близорукий, беспомощный, добрый придурок. Самый первый из всех душ на зоне, кого он, угланов, без сомнения... Может наполнить сумасшедшим своим. О, Артем Леонидович, он Угланов, сидел на бетонной плите, дожидаясь еще одного самосвала. Две дубатские тушки покачивались на расстоянии убивающем звуки. Ухвы, серый какой, от бетона вот, в смысле цемента. Ветер, ветер какой. Сядьте рядом со мной, вот, курите. Так, витяня, не... сигарету возьми, надавил на чернильные беззаветно бессмысленно благодарные глазки и в голос: "Хотя убейте меня, не пойму, в чем величие вашего Нормана Форстера. Он, по-моему, только ворует у Шухова. Нет, пусть услышат соседи мужики, контролеры. Ну, хай-тек он действительно очень во многом восходит." Двое интеллигентов на минуту слились в непонятном и понятно безвредном пустом щебетании. Тихо, тихо сейчас говори. Ты, наверное, уже изучил эту зону, Вадим, как инженер, как спец. Ну да. Спасибо вам. Можно сказать, работаю по специальности. Мне нужен план зоны. Вадим, мне нужно, чтобы ты мне подсказал. Выпускал из себя воспаленным спокойствием, бредил о скальпированном черепом, установив, осезая, кто, где, на каком расстоянии стоит и что может услышать. Где тут тонко и рвется? Где можно прорыть две точки, две дырки по ту и по эту? Вы, вы вперился в Угланова, словно тому проветрила череп сквозная дыра, полезла на морде звериная шерсть, и может Угланов теперь лишь рычать, пустившись обратной дорожкой с лестницы людской эволюции вниз до упора. Владимир, не надо это осмыслять сейчас. Смотрел в неспособность вместить. Ты. Пойми для себя, ты ничем не рискуешь, никто него знает, не въедет, никто не докажет, что мне это. Ты полгода всего, ну год вот от силы, и ты уже будешь в Москве, уедешь вообще из страны. Твой образ как несправедливо пострадавшего. Он уже сформирован сейчас во всех СМИ, и этого уже назад не отмотать. Никто ничего тебе сделать не сможет. — Да ну при чем тут это? — скомков в мусоре свое, тварный страх за себя прокричал Вознесенский задыхавшимся шепотом. — Нереально, Артем! В смысле, я это скажу, не проблема! Тут любой первокурсник зубостроительного голос вырос, окреп, наконец-то впервые за столько потных месяцев страха ощутился в своем измерении силы. Мастер однопролетных стремительных арок, хозяин пространства, точно знающий, как выпекался и в каком направлении можно прорезать вот этот земляной и бетонный пирог. Но физически как вы физически и не надо, Вадим, ничего представлять. Слышал он осторожный глухой земляной плотный стук зрелых яблок, срывавшихся светки, вынимаемых словно из складки расшатанных первых гнилых кирпичей вместе том, где укажет сейчас Вознесенский. Да, не надо. Вознесенский поставил диагноз, признал. Вот сидит рядом с ним совершенно иначе устроенный параллельная ветвь эволюции. В общем, я вам скажу. Ну а дальше задрожала под белой мягкой кожей кровь и с какой-то детской гордостью взятого в хулиганский набег на запретные кущи коллективных садов. Вот во взрослое грехопадение младшего зашиптал, обрывавшимся голосом. Места только одно подходящее. Это Санчасть. Шбанов хочет сейчас новый корпус. Ну, так я посмотрел и уперся неожиданно в канализацию. Вот так идет Санчасть. Указательным пальцем провел по плите. Под прямым углом флигель. В нем сортир и рентген-кабинет. Левый дальний вот угол рентген-кабинета, если брать от двери, только дальше уж чудом каким я не знаю, если вы попадаете в подпол, то тогда надо рыть параллельно стене торцевой двадцать метров и вы упираетесь в эту трубу и по этой трубе метров сорок и она вас выводит на речку. Вот Санчасть, если так, это жила, это старая канализация, не тюремная, а городская. Про нее и не помнит никто. Все другие возможные точки – это вам уже как до Китая. Кто же пустит вас только туда? Там же все на замках и в решетках. Да и кто это будет для вас? Умозрение это. Это надо, чтобы все были в курсе. Это надо купить будет всех. Глазки дрогнули, вспомнив об угляновской дикой покупательной силе. Так ведь вы их не купите. Случай не тот. Вы, вы, вы не тот случай. Вы заложник, Артём, своего же размера, значения. Зачитал тот диагноз, что, закинув башку, прочитать может каждый, как по огненным буквам реклам над высоткой. Тоже очень смешно получается. Квот лицет йови, то есть наоборот. То есть люди обычные, низовые, несчастные люди, им никто не поможет. Но и вам ведь никто. Все боятся, даже пугают. Палец, а палец для вас. Вы очень теперь очень, вот даже как-то страшно одинокий человек. Вгляделся в угланово из своего бессильно сострадательного теплого далека в безнадежность усилий оторвать зад от вечной мерзлоты за полярного круга. В графе причина смерти напишут ему это — одиночество. Зато я. Сногсшибательный мужчина. Усмехнулся к очнувшейся мысли о маленькой, высыхающей необратимо хозяйке санчасти, не желающей жить, а тлеть в Станиславе. Как в любой голливудской дешевке бесцветная моль обернется красавицей, неправдиво мгновенно растленной в сообщнице. Ну а кто сказал, что не может вот в такую... В дешевку попасть! Не случайно царапнула сразу его вот эта баба. Вот оказывается, что он почуял обещание, возможность отдушины, вкус проторченного воздуха. Вот сейчас, обернувшись от запахом землиного кратов его лаза, может быть, эту бабу запустили сюда неспроста для него. Под него обнесчастили, вырвав что-то, пока непонятно, что именно у нее изнутра, чтобы он мог угланов заполнить пустоту, разоренное место. Идут! Близорукая парнокопытная вздрогнула, перестав в него преданно не понимающе вглядываться, из-за бункера вывернул двухголовый патруль и пошел прямо на них. с каждым шагом наливаясь всегдашними неудобствам и необходимостью обращаться на «вы» и не гавкать на главного узника зоны. «Все, давай разбегаемся», — протянул Вознесенскому руку и зачем-то покрепче сдавил детски пухлую эту ладонь, чтоб вдавить в него что ли «молчи», заварив себе наглухо это «молчи», «Про подкопы и санчасть не предай!» И смотрел в побежавшую жирную спину, Понимая, что этот все выпустит сразу, Потечет, вот как только надавят и скрутят, Половой станет тряпкой в умелых, Тех же хлябинских поднаторевших руках. «Да ну нет, просто в голову никому не придет!» Разве только что хлябин своим лисьим нюхом пощупает, чем пахнет архитектор, которому дали изучить инженерный план зоны, и тогда уже точно прикрутят угланого койки ремнями, как Буйного, и пошлют смску в Москву этот ваш невменяемый. А пока надо срочно ему заболеть, зацепиться за крест. Изучить Станиславу «Фанфаталь» в белом чепчике. Обучился не то, чтобы доверять провидению. Жизнь дает ему, дарит всегда, раз за разом обязана что-то дарить, а в любое случайное не для него совпадение возможностей. В мясо инстинктивно вцепляться было ваше, а стало для меня, под меня».